Глава 17. Песчаный червь. Этой ночью небо над Мараканом было каким-то особенно завораживающим. Обе луны Артера были наполовину скрыты рваными полупрозрачными облаками, выглядывая из-за них, будто из-за вуалей. Чисто от облаков участки искрились россыпями звезд и цветными полосами далеких туманностей. Сама пустыня серо-синяя под лунным светом, с глубокими тенями, залегшими у скал и в низинах между барханами, казалось естественным продолжением неба, будто инь и ян. Шесть больших костров, разожженных на склоне холма, были единственными яркими пятнами на километр вокруг. Сами костры основательные, конусы видны, высотой в человеческий рост. Древесину для них явно запасали заранее. В пустыне с ней дефицит. Чуть поодаль выселся штабель больших глиняных емкостей с горючей маслянистой жидкостью, напоминающей нефть. Тоже топливо для костров. Судя по всему, Орден был готов сжечь огонь всю ночь. Огонь этот был непростым. Я видел это, когда погружался в состояние медитации. Пламя, вычерченные между кострами линии, изменяли рисунок течения ЦИ, заставляли ее сворачиваться в тугую спираль, уплотняться, светиться ярче превращаясь в таки маяк. Эти изменения, думаю, заметны издалека не только монахам, но и магам, которые тоже умеют видеть истинным зрением. Да и место для ритуала выбрано не случайно. Костры возведены вокруг источника ЦИ. Эти естественные места силы частенько становятся объектами для разных манипуляций. Почти возле каждого возведено какое-нибудь святилище – Вот и здесь из-под песка торчит неровный обломок огромного древнего обелиска из черного камня, над которым тоже активно колдуют гарпии. Сам источник пока не изменен, но просто потому, что еще не пришло время. Теперь все стало понятно. Они не просто знают, где появится великий червь. Они приманивают его в конкретную точку. Событие намечалось судьбоносное, так что сегодня наша маленькая гильдия была в полном составе. Помимо уже знакомых мне четырех магов и Лары, я увидел, наконец, остальных. В общем-то, ничем не примечательные игроки. Середнячки, а то и ниже среднего. Выделялись среди них двое. Огромный волосатый детина по имени Бронт по уровню силы мог соперничать с нашим Данилой. Но в отличие от молота, этот пошел по какой-то экзотической ветке развития. Тяжелую броню не запаковывался, а силу сочетал с кровавой магией – похожий на ту, что используют шаманы рыщущих. Без поклонения Савару тут точно не обошлось. Второй – Емата, монах, мастер школы воды. Невысокий жилистый азиат, вооруженный парными мечами. Диаграмма Ц показывала, что базовые атрибуты у него не особо впечатляющие. Поменьше, чем у меня, если не считать ловкости. Но в случае с боевыми монахами это мало о чем говорит. Может, он большую часть ци направляет на прокачку умений, а не в атрибуты? Самое любопытное, с первого взгляда стало ясно, что Ямата с Ларой связывает нечто большее, чем общая идея. Не знаю, как насчет Реала, но в артере они точно пара. И занятная, надо сказать. Действительно разные как огонь и вода, но в то же время дополняющие друг друга. Заодно стало понятно, у кого девчонка училась владеть парными клинками помимо нашего общего сенсея Бао. Когда мы зачищали этот участок пустыни от случайных мобов, щуплый на вид азиат кромсал скорпидов так, что только обрубки в стороны летели. Чувствовалось настоящее мастерство. Вряд ли он овладел им за год игры в артере. Готов поспорить, что и в реале увлекается боевыми искусствами. Над головами время от времени бесшумно, как тени, пролетали гарпии. Но за последние несколько дней я уже успел привыкнуть к ним и даже к их жутковатой демонической предводительнице. Фурия сидела на верхушке скалы чуть поодаль от лагеря, замерев как изваяние. Но даже не двигаясь, она все равно заставляла время от времени нервно оглядываться на нее. Аура, исходящая от демоницы, чувствовалась за десятки метров. Я вместе с остальными членами Ордена помогал складывать и разжигать эти костры, подтаскивать к ним запасы топлива, зачищать окрестности от залетных мобов. Но последние пару часов превратились в сплошное ожидание. Лара обещала, что все случится после полуночи. И с каждой минутой, приближавшей нас к часу Х, напряжение возрастало. Заворочилась и нервно засопела Джия, сидевшая рядом со мной и тоже пытавшаяся медитировать. Они с Джанжи прибыли в с Бехерита, когда я был в офлайне. Во время их знакомства с Ларой я чувствовал себя как какой-нибудь коп под прикрытием, которого вот-вот раскроют из-за неосторожно брошенной фразы. Однако все прошло на удивление гладко, во многом из-за особенностей самого мастера. Джанжи, как всегда, говорил Путано, сбивался с темы на тему, а временами его речи вовсе напоминали бред сумасшедшего. Но с Ларой они быстро нашли общий язык. Слушая их разговоры, я был изрядно удивлен. Я привык воспринимать Джанжа как странноватого, но в целом безобидного мастера артефактов. Но когда речь заходила о бездне и о резчике, он преображался и становился настоящим фанатиком. Мы с Мавериком и сами не подозревали, какого истового демона-поклонника пригрели у себя под боком. Я, конечно, знал, что он давно интересуется бездной и сам вытаскивал его из разлома. Но теперь некоторые события представали в совершенно ином свете. Я вспомнил тот момент, когда мы с Джи буквально вырвали мастера из лап демонов, прервав какой-то странный ритуал. Уже тогда мне показалось странным, что Джан же в этом ритуале не выглядел жертвой. Скорее, он рулил всем процессом, кажется, пытаясь выстроить некий мост между тем островком, на котором мы тогда находились, и глубинами бездны. Выходит, что я сам, того не подозревая, сорвал его планы. Но лишь на время... Анаана -ана тоже была как-то связана со всей этой движухой с Хтоном. Джанжи несколько раз упомянул ее в своих рассказах. В пустыню она не явилась. Наверное, Маверик не пустил. Но, наблюдая за приготовлениями к ритуалу, я поймал себя на мысли, что все может обстоять совсем не так, как мы себе это представляем. Что если как раз Анаана -Ана на пару с Джанжи заморочили Рику голову и используют его, точно так же, как Фурия Лару и остальных членов Ордена? Это казалось бредовым, но только на первый взгляд. Мы-то привыкли манипулировать неписями, и использовать их в своих интересах. Но гордыня не позволяет игрокам допустить даже мысли, что ситуация может быть и обратной. Маверику обо всем этом говорить было бессмысленно. Да и вообще, давать задний ход поздно. Но из-за всех этих душевных метаний настроение у меня было не к черту. Еще и Джия подливала масло в огонь. Мне страшно. Уже в который раз прошептала Ксилайка. «Тебе не обязательно здесь находиться», — пожал я плечами. Звучало не очень-то вежливо, но у меня сейчас не было настроения нянчиться с ней. «Я боюсь не за себя», — твердо сказала Джия. «Но мастер сегодня может окончательно сбиться с пути, а вместе с ним и все мы». «Поверь, мастер здесь мало что решает». «А ты?» «Да и я тоже. Ты здесь против своей воли?» Я лишь вздохнул. Задать настолько неудобный вопрос еще постараться надо. Я на него и сам себе ответить не могу. Прикрыв глаза, я сделал вид, что снова погружаюсь в медитацию. Но меня отвлек окрик удильщика. «Мангуст!» Я оглянулся. Маг стоял на фоне костра, и лица его было не разглядеть. Только поблескивали над тряпичной маской белки глаз. «Пора!» — коротко бросил он. Я кивнул в ответ и поднялся. Последние подробности про сегодняшний ритуал Лара рассказала мне в самый последний момент, уже на закате. Думаю, все-таки она не совсем доверяла мне. И правильно делала. Но после ее рассказа пазл окончательно сложился. Стало понятно, зачем Хтону понадобились помощники из числа игроков и почему ключевую роль в Ордене сыграла именно Лара. Огонь! Огонь! изменчивая своенравная стихия, способная запросто обратиться против своего хозяина. Все эти горящие несколько часов костры – лишь подготовка к основному ритуалу. Финальный аккорд должен сыграть кто-то, кто умеет обращаться с магическим огнем, который при должной прокачке куда сильнее обычного. На эту роль, пожалуй, идеально подошел бы классический стихийный маг с соответствующей специализацией. Но и монах, идущий по пути Алого Феникса, вполне подойдет. Суть ритуала я знал только со слов Лары. Система никаких подсказок не выдавала, сколько бы я ни вглядывался в искаженное нашими совместными усилиями течения ЦИ. И подозреваю, что дело вовсе не в том, какой я неуч. Механики-то в ритуале использовались стандартные, заложенные разработчиками. Собственно, другим взяться и неоткуда. Но вот сочетания их оказались весьма причудливы. Тут были и элементы заклинаний призыва и контроля, и алхимические зелья, добавляемые в огонь, и редкая магия рун, вычерченных на песке. Рун было много, ими был очерчен круг диаметров метров в двадцать. Занимался ими Джаспер, по-моему, самый мутный тип во всем клане. Лара явно не сама придумала все это. Я не спрашивал, но, скорее всего, режиссером ритуала выступала Фурия. Не зря же она торчит все это время здесь, неотрывно наблюдая за нашими приготовлениями. Насколько я понял, главная наша задача превратить тот самый занесенный песком обелиск, построенный на месте источника ЦИ, в некий резонатор. Он даст яркую вспышку, которая привлечет червя именно в эту локацию. Но чтобы это произошло, нужно будет влить в нее в нужное время огромный урон от стихии огня. Увы, «Сильных магов огня в Орден мы не успели привлечь», рассказывала мне Лара пару часов назад. «Поэтому я должна была сделать все сама. До того, как ты к нам присоединился, я даже подумывала активировать обелиск восставшим фениксом, чтобы уж точно мощности хватило. Но сейчас, когда нас двое, думаю, нет смысла рисковать». «И что предлагаешь?» «Печать ожога и печать искр. Накапливаем как можно больше урона и взрываем». Если не хватит, сразу же повторяем. Время позволяет. Синхронно взрывать не обязательно. Самое главное влить как можно больше огненного урона в то время, пока псомофис будет проходить через туманное измерение. У нас будет минуты 2-3. Что будет, когда обелиск начнет, как ты говоришь, резонировать? Будет большой фейерверк. Насколько большой? Ну, вряд ли мы выживем. Емата хочет подстраховать меня водяным щитом но не уверена, что это поможет. Впрочем, это не важно. Главное — запустить процесс. «Ну-ну», — мрачно отозвался я. «Тебе-то, может, и все равно, а вот мне геройская смерть сейчас совсем ни к чему. Пока возражусь, пока избавлюсь от посмертного дебафа, песчаный червь уже запросто смоется, и лови его потом по всей пустыне». «Я все равно не пойму, к чему такие сложности», — проворчал я. «Зачем приманивать червя именно сюда?» «Зачем устраивать этот грандиозный маяк?» «Это не маяк», — улыбнулась Лара. «Точнее, приманить псам офиса — это половина дела». «А дальше?» Она многозначительно скосила глаза на причудливую вязь рун, начертанных прямо на песке особым составом, напоминающим быстро застывающий сургуч. Я невольно пробежался взглядом по этой цепочке, очерчивающей огромную окружность. «Вы надеетесь поймать Титана?» Ты вообще видел ролики на сайте Артера? Представляешь себе, что это за махина? Мало того. Я даже видел Апсамофиса вживую. Конечно, мы не надеемся поймать его. Нам просто нужно дать возможность Рещику выбраться. Мы перенаправим энергию Источника и усилим круг рун. Джаспер уверяет, что это самая сильная магическая ловушка, которую только можно создать в Артере. Будем надеяться, что ее хватит хотя бы на пару минут. «Звучит просто, но как все обернется на практике? Кто знает?» «А никто этого не может знать», — огрызнулась девчонка, «потому что никто до нас ничего подобного не делал. А мы сделаем. Мы к этому готовимся уже много недель. Поверь, мы все предусмотрели. Так что просто делай свою часть работы, и хватит вопросов». Оставив Джию, я зашагал к центру лагеря, к обелиску, торчащему из-под песка, как обломанный зуб. Остальные члены Ордена наоборот, один за другим покидали эту область, уходя за пределы круга рун. Задержался только Джанджи, которого пришлось уводить едва ли не силой. Тот все шарил пальцами по обелиску, бормоча не то заклинания, не то просто какие-то свои соображения. Еще немного, и в свете костров остались только мы с Ларой. Чуть поодаль, на самой границе магического круга темнела фигура Ямато. Он остался на подхвате. Похоже и правда собираясь перед самой вспышкой набросить на Лару водяной щит. «Еще минуту и начнем», — произнесла она, по-бойцовски пожимая плечами и наклоняя голову то в одну, то в другую сторону. Крутанула своими причудливыми клинками с серповидной гардой и крюками на концах. Лицо ее было жестким и сосредоточенным, и выражение это здорово не вязалось с тонкими, почти детскими чертами. Я тоже достал посох и развернулся к обелиску. Лара же не сводила глаз с фурии. Силуэт демоница, восседающий на вершине скалы, как горгулья на крыше собора, был чернее черного и четко выделялся на фоне звездного неба. Узкие прорези глаз светились фиолетовым. Демоница вдруг резко дернулась, озираясь, и распахнула крылья. Я крепче сжал посох и шагнул к обелиску. «Пора?» «Нет!» – растерянно обернулась Лара. «Еще рано!» «Что-то не так! Ямато, Джаспер! Проверьте периметр!» Костры, горящие вокруг обелиска, только отвлекали на себя внимание. За пределами освященной области все тонуло во мраке. И даже медитация не особо помогала. Из-за магической природы самих костров и кольца рун, за ними течение ци искажалось, завихрялось, не давая ничего толком рассмотреть за пределами аномалии. Первым с места сорвался имата На клинках его сверкнули отсветы пламени. Сам он устремился вперед стремительным рывком, едва не размазываясь в движении. И тут же раздался далеко разнесшийся по лагерю ляск стали о сталь. Его мечи встретились с броней. Я успел заметить какой-то блестящий силуэт рядом с ним, но тут меня будто что-то дернуло за шиворот. Тело, само собой, прогнулось в пояснице от сработавшего зерна морской саламандры. Хвост ящерицы спас от стрелы, пролетевшей в считанных сантиметрах от меня — лишь чиркнув по груди оперением. Снова хвост ящерицы. Всплеск, отскок в сторону, зеркальный щит, рычание смерти в свободную руку. Действовал я на автомате, даже не задумываясь. Рефлексы — великая вещь. Отчаянный, наполненный болью вопль Емата и испуганный вскрик Лары слились в один аккорд. А следом, будто по команде, загалдели, захлопали крыльями разом сорвавшиеся со своих мест гарпии. И их тут же собралась вся стая. Штук 30 особей, многие из которых усилены светящейся кровью фурии. Однако в их криках мне почудились панические нотки. Но кто мог испугать этих тварей? Ответ я получил быстро. Тот момент, когда увидел, как один из клинков Ямата ломается ополированный бок механической бестии и как мгновение спустя сам монах отлетает в сторону с разодранной грудной клеткой. Металлическое гончие – хищная, гибкая, с рядами острых, как стилеты, шипов вдоль хребта, тут же одним прыжком настигла пытавшегося убежать мага. Кажется, это был удильщик. Один из его товарищей жахнул чудовище каким-то заклинанием, похожим на сгусток призрачных темных щупальцев, но те бессильно скользнули по блестящей броне. «Этих тварей не берет магия, да и обычным оружием эту броню не пробьешь. Чистейший адамантит и чистейшее читерство». Однако их хозяева могут себе это позволить на вполне законных основаниях. «Да уж, вы все предусмотрели, Лара, кроме долбанных админов». «Внимание, это модераторы Артера, всем игрокам оставаться на своих местах!» прогремел голос, явно усиленный каким-то заклинанием. «Сопротивление может повлечь за собой штрафные санкции вплоть до полной блокировки аккаунта». Голос этот заглушил на время даже голдеж Гарпий, но под конец особенно громкий вопль несколько смазал впечатление. Кажется, одна из летающих тварей попыталась напасть на незваных гостей, но погибла смертью храбрых. Лара, надо отдать ей должное, мгновенно взяла себя в руки. «Задержите их!» — заорала она. «Мангуст, скорее, обелиск!» Двумя быстрыми движениями она наложила печати ожога и искр на темную каменную глыбу. Я успел различить размашистые огненные иероглифы, вспыхнувшие на его поверхности, и тут же погасшие. Следом вызвало огненного змея, тоже направив его на обелиск. Клинки ее вспыхнули магическим пламенем и замелькали в воздухе с такой быстротой, что казались крыльями призрачного алого мотылька. Вокруг нас разразилась жуткая неразбериха. Крики боли и ярости, лязг сочленения адамантитовых гончих вопли гарпий, шипение, треска, удары заклинаний — все слилось в невообразимую какофонию, в Полутьме мелькали чьи-то смутные силуэты. Лара, которая на фоне всего этого вдруг принялась остервенела лупить кусок камня, добавляла происходящему сюрреалистичности. Но это только на первый взгляд. Я даже без медитации чувствовал, как от ее атак задрожал воздух вокруг, завибрировали магические связи, преобразующие течение ЦИ. Каждый следующий удар вызывал в этой системе отклик, будто отголоски ударов огромного невидимого колокола. Совсем рядом с нами, прыгнув сквозь костер, приземлилась одна из админских гончих Песок волной взвился под лапами, увенчанными плоскими когтями, больше похожими на клинки. Раскатистый рокот от рычания смерти в общем гвалте был едва различим, зато звуковое столкновение с бронированным псом разнесся далеко вокруг. Бешено вращающийся диск врезался в морду гончий высекая веер ярких белых искр. Вгрызся в неподатливую броню с таким оглушительным визгом, что дрожь пробрала. Если бы удар пришелся касательной, Чикрам просто срикошетил бы. Но мне повезло с броском. Удалось попасть прямо в пасть монстру и здорово повредить нижнюю челюсть. Псина затряслась всем телом и рухнула на песок, беспорядочно дергая лапами. Порадоваться мне, правда, не дали. «Мангуст, быстрее!» Взвизгнула Лара, не переставая накачивать печать искор уроном. Почти тут же что-то ударило меня в плечо. Да так, что зеркальный щит брызнул во все стороны блестящими осколками. Я, рыча, выдернул из-под глубоко засевшую стрелу и, не обращая внимания на боль, присоединился к Ларе. Печати, всплеск, три длиннющих комбо одно за другим. Нужно было выдать максимальный урон за короткое время. В ушах стоял странный звон. Мне не послышалось. Обелиск и правда отзывался на наши атаки, будто бронзовый колокол, но тональность этих ударов постепенно возрастала, будто журчание жидкости, заполняющее длинную бутылку. «Быстрее!» — страшно оскалившись, выкрикнула Лара, кажется, пытаясь нарастить темп. Хотя куда уж быстрее-то. «Всем игрокам оставаться на своих местах!» — снова рявкнул из темноты голос админа, на этот раз женский, Немедленно! Незнакомка осеклась на полуслове Похоже, на нее напали. Я не мог сейчас отвлекаться, так что ориентировался только по звукам. И, судя по всему, в бой вступила фурия. Гарпии, воодушевленные ее присутствием, загалдели с новой силой. Откуда-то справа донеслись крики кого-то из магов. «Надо же, еще кто-то жив остался!» Я молотил посохом по каменной глыбе, чутко следя за таймером печати искр. Мой вклад обещал стать куда весомее, чем у Лары, за счет хрустальной метки, даруемой посохом, и я с каждым ударом разгонял свой урон. Неважно, что это был в основном обычный физический урон, главное, что он падает в копилку печати искр и при ее взрыве конвертируется в огненный. С ощущением времени творились странные метаморфозы. То казалось, что секунды ползут лениво, как тягучая смола, то наоборот, подступала паническая атака из-за боязни не успеть. Лара вскрикнула, получив стрелу в бедро и отступила на пару шагов. Я обернулся к ней, набрасывая зеркальный щит, но вместо благодарности получил лишь гневный окрик. «Не отвлекайся! Еще! Еще! Нам не хватает урона!» Она взорвала свою печать, и обелиск отозвался высоким протяжным звоном. Едва успела набросить следующую печать, как в воздухе снова засвистели стрелы. Щит на Ларе взорвался от первого же попадания. Сама она упала, завизжав не столько от були, сколько от злости и отчаяния. Поползла в сторону, пытаясь укрыться за обелиском. Меня опять спасло зерно морской саламандры. Тело, само собой, дернулось в сторону, пропуская стрелу совсем рядом. Я ушел с линии обстрела перекатом и продолжил атаковать обелиск, огибая его по кругу, чтобы прикрыться каменной глыбы от стрелка. Лару потерял из вида, но сейчас было не до нее. Таймер моей печати искр отсчитывал последние секунды, и я старался успеть сделать еще с десяток ударов, чтобы взрыв получился мощнее. Успел выхватить боковым зрением блестящий металлический силуэт, метнувшийся ко мне слева. Еще одна гончая. Ушел от атаки хвостом ящерицы, но тварь оказалась невероятно быстрой. успел извернуться в прыжки и достать таки меня когтями. Не очень глубоко, но болезненно. А самое главное, я потерял драгоценные секунды. Гонча, пролетев мимо, зарюхалась в песок, попыталась тут же вскочить, но я жахнул ее свинцовым молотом, на пару секунд пригвоздив к земле. Взорвать печать я успел уже на последних тиках таймера. Обелиск снова зазвенел, как огромный гонг, и, кажется, вздрогнул до самого основания, спрятанного где-то глубоко под песком. «Еще!» — донесся до меня отчаянный крик Лары. «Остановись, черт бы тебя побрал!» — вторил ей другой голос. Сбрасывая призрачную пелену инвиза, в нескольких шагах от меня возникла гибкая женская фигура в облегающей экипировке, больше походящей на комбинезон современного спецназовца, чем на фэнтезийную броню. Скинула лук, и я едва успел выставить перед собой скользящий менгир. Стрела тюкнула по камню, я оттолкнул менгир вперед, активируя каменный таран. Сам же прыжком лягушки взлетел на обломок обелиска. Админша оказалась не промах. От тарана успела увернуться, еще и стрелу вдогонку послала. Правда, промахнулась на добрые полметра. Адамантитовая гончи прыгнула за мной следом, но я успел пнуть ее в морду на подлете, и она рухнула вниз, скрежеща блестящими когтями по камню. Тут же рядом с ней мелькнул полупрозрачный силуэт еще одного админа. Тот подобрался так близко, что попал в радиус действия глаза Ракшаса. «Да что ж такое-то? Обложили со всех сторон!» Над кострами черной стремительной тенью пронеслась фурия. Но она была далеко за границами рунного круга. Сцепилась там с кем-то еще. Похоже, админы действуют целым отрядом. Лестно, конечно, но чем мы обязаны таким вниманием? «Мастер!» — услышал я отчаянный крик откуда-то снизу. «Мастер, не надо, пожалуйста!» джи Силайка пыталась удержать джан -хэ, который, не замечая ничего вокруг, рвался к обелиску, сжимая в руках какой-то светящийся артефакт. Вот только его тут не хватало. Адамантитовая гончая не пыталась второй раз запрыгнуть на обломок обелиска, но радоваться было рано. Она просто отвлеклась на другую жертву. До меня донесся испуганный вскрик». Следом жуткий влажный хруст, раздираемый металлическими когтями плоти. Лара минус. Ну, зашибись. Джан рухнул лицом в песок секунды позже. Админша лучница отвлеклась на него, послала стрелу прямо в лоб. Не добежал он буквально нескольких метров. Светящийся шарообразный артефакт, вылетев из его рук, прокатился по песку. Я набросил на обелиск печать ожога и печать искр. И тут в меня снова угодила стрела. На этот раз в живот, войдя под углом снизу так, что скрипнуло по ребрам. Ощущения были такие, будто я получил поддых. От боли перехватило дыхание. Перед глазами все поплыло, и я рухнул на колени. Кажется, еще одна стрела просвистела совсем рядом, но мне уже было не до того. Я завалился на бок, хватаясь за древко, торчащее у меня из пуза, и не решаясь выдернуть его. Несмотря на боль и оглушающий гвалт в ушах, я с кристальной ясностью понимал, что все кончено. У меня несколько секунд до того, как сюда наверх доберется второй админ или его жуткое гончие, а время утекало стремительно, как вода сквозь пальцы, как и моя жизнь. Стрела была не то отравлена, не то наложила эффект кровотечения, но я чувствовал, что слабею с каждой секундой, а перед глазами все начало заволакивать багровой пеленой. Обелиск по-прежнему звенел на одной ноте, но ритуал мы явно не успели довести до конца. Момент был из тех, когда на раздумье не остается даже секунды. Действовать приходится по наитию, изворачиваясь как только можно. Пальцы потянулись было за флаконом кипящей крови, но я вовремя отбросил эту мысль. Вместо этого достал из слота быстрого доступа пару жемчужин чистой ЦИ и проглотил их, восстанавливая заряды ЦИ до максимума. А потом... Кажется, я даже расслышал скрип адамантитовых когтей гончий, спрыгнувшей на кромку обелиска, но увидеть уже ничего не успел. Ощущения при активации восставшего феникса были весьма необычные. Боль моментально исчезла, я сам стал невесомым, как перышко, и воспарил в воздухе в полуметре над местом, где только что лежал. Изнутри рвалась огромная, сметающая все на своем пути сила. Я не мог удержать ее, и я не был ее источником, лишь проводником. Свет, вырвавшийся откуда-то из груди, был таким ярким, что ослепил меня самого. И больше я ничего не чувствовал. Сколько я так провисел? Невесомый, ослепленный, оглушенный, но при этом неуязвимый, сложно сказать. Должно быть несколько секунд. Но время в этом состоянии течет как-то странно. Воскрес я уже без стрелы в пузе, совершенно здоровый и бодрый, только безо всяких бафов. С опустошенной шкалой зарядовцы. Первое, что я разглядел, когда зрение вернулось, это раскаленную до красна металлическую гончу, вцепившуюся в камень когтями и свисающую с края обелиска нижней частью туловища. Сам обелиск подо мной вибрировал и звенел на тонкой ноте, но кажется, ритуал все еще не был завершен. Что, все еще не хватило урона? Стелла уходим! рявкнул кто-то снизу. Сейчас будет выброс! Надо же, живые. Видимо, радиуса поражения не хватило. Так что, получается, я всего лишь немного отсрочил свою смерть. и ступни опустились на раскаленный камень, и я зашипел от боли. И почти сразу же над самым мухом просвистела стрела. Волна ярости, паники и отчаяния вдруг сменилась озарением. Да, урона от восставшего феникса не хватило, чтобы напитать обелиск. Но ведь еще не сработала печатиска. Одно хреново, после ее взрыва я и сам не выживу. Хотя, еще одна жемчужина чистой Ци, чтобы восполнить несколько зарядов. Зеркальный щит, печать пепла, водяной щит на себя. Подрыв печати искры тут же прыжок лягушки. Я почувствовал себя героем старинного боевика, спрыгивающим с борта корабля, который секундой позже взрывается, превращаясь в сплошное облако огня. Прыжок лягушки подбросил меня высоко вверх, как катапультой и ближе к верхней точке траектории я максимально замедлил полет. Взрыв подо мной и правда грянул, но какой-то странный. Обелиск, на секунду раскалившись до красна, выбросил волну нестерпимо яркого света, сопровождаемого ощутимой взрывной волной. Она легко, как куча сухих листьев, разметала ритуальные костры, а меня подбросила еще выше и дальше. Здорово помогло зерно парящего сокола, с его помощью я мог управлять траекторией и скоростью своего полета и постарался хоть как-то смягчить падение. Ударился, правда, все равно так, что вздыбился фонтан песка, будто от взрыва. Прокатился кубарем, гася инерцию, вскочил на ноги. И тут же меня отшвырнуло назад что-то невидимое, да с такой силой, что перед глазами снова все побагровело. Я даже боли почувствовать не успел. Лишь обнаружил себя валяющимся на спине, раскинув руки. Сердце тяжело, гулко билось в груди, отсчитывая секунды, будто метроном. Тум-тум. Тум-тум. Я с трудом приподнял голову, пытаясь разглядеть, что меня шарахнуло. И понял, что я зацепил призрачную стену, вздыбившуюся на месте рунного круга, вычерченного Джаспером. сработала Магическая ловушка действует. Уж не знаю, хватит ли ей мощности, чтобы сдержать псамофиса, но меня, например, она отшвырнула и прикончила одним касанием, невзирая на все слои магической защиты. Если бы не эффект последнего шанса, очнулся бы я уже у Мингира возврата. Обратно в мир живых я вынырнул с шумным вдохом, будто вырвался из-под толщи воды. Тут же выхлебал заряд из флакона кипящей крови. Снова вскочил, огляделся. Я находился внутри огромного купола, представляющего собой что-то вроде магического силового поля. В центре его чернел обломок древнего обелиска. Внешняя же граница очерчивалась кругом рун. Все пространство купола было заполнено поднявшейся в воздух песчаной взвесью, сквозь которую сложно было что-то разглядеть. Песок забивался в глаза, нос, уши, сек твердыми крупицами по лицу. Я закашлялся, прикрывая глаза ладонью и пытаясь хоть что-то разглядеть. В нескольких шагах от меня валялось тело Джанжи. Рядом с ним, стискивая мертвыми пальцами пола его одежды, скорчилась Джия. Артефакта, который выронил мастер, не было видно, но мне сейчас было не до его поисков. Надо найти способ выбраться из этой ловушки, иначе... Земля под ногами задрожала, амплитуда толчков быстро увеличивалась. Так что я с трудом удерживался на ногах. Вокруг продолжала бушевать песчаная буря, будто пытавшаяся вырваться из-под купола. Я не покидал своего места. Непонятно было, куда бежать. Внешний купол убьет меня, но соваться в центр ловушки тоже не было желания. Там быстро разгоралось фиолетовое пламя, такое яркое, что пробивалось даже сквозь песчаную завесу. Я успел съесть еще несколько жемчужин, и снова набросил на себя зеркальные и водяной щиты. Скорее инстинктивно, чем действительно думая, что они помогут. И еще, чтобы прикрыться. После восставшего феникса одежда моя сгорела, так что я щеголел в чем мать родила. В инвентаре болтался второй комплект. Темный, для ночных вылазок. Но переодеваться было некогда. Земля под ногами уже ходила ходуном. А потом начала вспучиваться, будто из-под нее прорывался фонтан светящейся фиолетовой лавы. Обелиск исчез. Фиолетовое сияние постепенно рассеивалось, стекая ручейками, как вода, повздыбившаяся из песка неровной пирамиде. Водяной щит подрагивал, поглощая магический урон, но держался. Урон, похоже, был незначительный, фоновый. Странная пирамида перла снизу в сполохах магического сияния, выдавливая на поверхность пласты закаменевшего дерна, скрывающегося под слоем песка. Выглядело это довольно странно будто слой почвы под нами был не толстый, максимум пара метров, а под ним огромная светящаяся каверна, из которой и вылезала эта исполинская хреновина. К слову, я зря поначалу обозвал ее пирамидой. Чем дальше она показывалась из-под земли, тем виднее было, что это скорее огромный столб, метров это к семи, а то и десяти в поперечнике, покрытый неровными треугольными пластинами, наслаивающимися друг на друга, как чешуя. «Твою мать, так это и есть псамофис!» Я видел великого песчаного червя Маракана в обзорных видеороликах по Артеру, но видео не передавало ощущения масштаба. Я знал, что это самое огромное существо во всем игровом мире, что оно гораздо больше земных китов, что оно больше Макелембебе, останавливающего течение рек, которого я видел в обу. Но знаете, видеть воочию — это разные вещи. Оцепенев, я с ужасом смотрел, как высунувшаяся из-под земли морда гигантского чудовища вздымается надо мной, уже достигая высоты трехэтажного дома. Наконец, разглядела глубокую расщелину пасти, к счастью, пока закрытой. Морда продолжала высовываться и достигла верхушки магического купола. И вот тут земля вздыбилась так, что я все-таки не устоял на ногах. Червь задрожал всей своей исполинской тушей, будто его било током. Продвижение его остановилось, будто он уперся в невидимую стену. Магический купол вибрировал, но держался. Я чувствовал себя лягушкой во включенном блендере. Понятно, что нужно было как-то выбираться из ловушки, но как? Барахтаться сейчас бессмысленно. Нужно дождаться, пока червь продавит купол и вырвется из ловушки. По плану, наблюдать мы за всем этим должны были с безопасного расстояния. Но сейчас... Песчаная круговерть вокруг, как ни странно, немного утихла, так что я даже смог оглядеться. И первое, что увидел, это выскочившую на меня админшу. И это живая. Да что ж такое-то? Увидев вблизи, я наконец узнал ее. Мы уже встречались несколько месяцев назад, во время памятных событий во Фроствальде. Как же ее зовут-то? Кажется, Стелла. Мы на мгновение замерли, раздираемые противоречивыми чувствами. Наверное, также во время лесного пожара ведут себя столкнувшийся нос к носу волк с косулей. И так как объединенные общей бедой звери, мы отбросили вражду. Драться сейчас, когда нас обоих мог вот-вот размазать разбушевавшийся магический катаклизм, было глупо. Админше здорово досталось, она едва держалась на ногах, на экипировке зияли многочисленные прорехи. Массивный, не вписывающийся в общий образ наруч из блестящего металла светился, окутывая ее полупрозрачным силовым коконом. Похоже, только за счет него она до сих пор была жива. «Что ты натворил?» Перекрикивая гул и треск магического купола, выкрикнула она. Я, признаться, и сам пока не понимал, что натворил. Судя по всему, план Лары удался. Ловушка сработала. Гигантский песчаный червь едва успел показать морду из-под земли, как был обездвижен. Вот только что дальше? Зачем это все? Разглядывая тушу офиса, я понял одно. Наш с Мавериком план был жизнеспособен только в теории. Я не видел никакого портала, через который червь проходит из бездны в артер, и в который я, в теории, должен был попытаться запрыгнуть. Либо этот портал находится в нескольких метрах под землей, Либо червь каким-то образом дырявит слои реальности собственным телом. Второй вариант, похоже, ближе к истине. Голова червя, особенно нижняя часть, еще толком не вылезшая из-под песка, светилась знакомым ярко-фиолетовым сиянием, а в глубоких стыках между чешуйками это сияние больше похоже на светящуюся жидкость, постепенно растворяющуюся в воздухе. Но если портала нет, то как резчик проникнет в артер? Ответ не заставил себя долго ждать. Пасть псам офиса с утробным гулом, похожим на мычание китов, начала раскрываться будто чудовищный четырехлепестковый бутон. Мы со Стеллой невольно попятились, потому что места под кополом становилось все меньше. Впрочем, и отступать-то уже особо некуда. В нескольких шагах позади уже маячит марево магического барьера. А я уже знаю, что он убьет нас одним касанием. Прицелившись, я выстрелил серебряным жалом вверх, загнав наконечник в самый краешек одной из исполинских челюстей. «Эй, ты куда?» Я дернул трос, чтобы убедиться, что наконечник засел надежно, и протянул свободную руку ей. «Я наверх! Ты со мной?» «С ума сошел? Окей, оставайся!» Серебряный трос начал ужиматься, стремительно подтягивая меня к пасти червя. Админша, в последний момент передумав, все же вцепилась в меня, и движение заметно замедлилось. Но артефакт не подвел. Мы в два счета добрались до верха. Дальше вышла заминка. Будь я один, я бы быстро вскарабкался дальше. Зерно и цепкости позволяло хоть по потолку лазать. Но Стелла, повисшая на мне балластом, здорово затрудняла подъем. К счастью, у нее тоже нашлись кое-какие альпинистские примочки в снаряжении. Из перчаток выдвинулись тонкие адамонтитовые крючки-когти. Такие же обнаружились в носках ботинок. Вместе мы вскарабкались наверх. Раскрывшаяся пасть червя отсюда выглядела огромной, метров 15 в поперечнике морской звездой, только с четырьмя массивными лучами. Мы со Стеллой находились на конце одного из этих лучей. И надо сказать, место было весьма неуютное. Чтобы не соскользнуть вниз... В бездонную, похожую на кратер, глотку монстра я снова загнал серебряное жало в твердую, как камень, плоть червя между здоровенными, похожими на черные кристаллы, зубами, покрывающими всю внутреннюю поверхность челюсти. Пасть псамофиса изнутри светилась особенно ярко. Цветящаяся фиолетовая жидкость стекала в глотку целыми ручейками. Почти сразу я разглядел на противоположной от нас челюсти крупный народный предмет — Этакий обсидиановый шип, размером с холодильник, вонзившийся глубоко в челюсть монстра. Что это там? Понятия не имею. Черная блестящая глыба вдруг вздрогнула. По поверхности ее зазмеились глубокие трещины. Еще несколько ударов изнутри, и верхняя ее часть осыпалась плоскими обломками, похожими на куски яичной скорлупы. Наружу выплеснулась щедрая порция светящейся фиолетовой жидкости, но помимо нее внутри глыбы скрывалось и что-то еще. Тонкие, шипастые, как у насекомого, конечности, вытянутая безносая морда с узкими прорезями глаз, вспыхнувших все тем же фиолетовым светом. Демон! Сгорбившийся, сжавшийся внутри обсидианового осколка, как эмбрион, посланник бездны, распрямился. Взмахнул кривым, больше похожим на серп, клинком, рассекая усеянные черными зубами небо червя. Высвободившись окончательно, взмыл вверх, ударяя своим жутковатым клинком по зыбкому куполу. Яркая вспышка заставила зажмуриться и обожгла так, что стало понятно. Щиты мои снова смело одним махом. Челюсти псомофиса дернулись, приходя в движение, и я повис на тросе серебряного жала, царапаясь о кромке каменных зубов. Стелла повисла на мне сзади и чуть не задушила, обхватив руками за шею. Открыв глаза, я с ужасом понял, что червь снова уходит на глубину, проваливается сквозь землю, закрывая пасть. Выскочить мы не успевали, повисли на тросе над бездонным жерлом, раскачиваясь, как наживка на леске. Когда челюсти сомкнулись, мы оказались в кромешной тьме, в которой редкими проблесками светились остатки фиолетовой жидкости, разбрызганной вылупившимся демоном. Стелла, кажется, что-то кричала, но смысла фразы я не разобрал, Сам же я даже выдохнуть не мог. От ощущения падения дыхание сперло, а сердце подскочило к самому горлу. Это было похоже на затяжной спуск на исполинских американских горках. И что самое страшное в таких спусках — резкий вираж внизу. Мы с админшей, вцепившись друг в друга и в трос серебряного жала, замерли в ожидании. Псамофис мотнул башкой, и я зарычал, проехавшись боком по верхушкам каменных зубов, К счастью, они были не очень острые, по форме напоминающие пирамиды. Но все равно весьма болезненно. Еще хуже стало, когда червь принял горизонтальное положение. Лежать на этих штуках было примерно так же удобно, как на кромке чистокола из застренных бревен. У меня остались еще заряды цит, так что я обновил зеркальный щит. Как раз вовремя. Исполинские челюсти снова начали раскрываться. «Нужно прыгать!» – заорал я админша. «Готово?» «Попробую!» — выдохнула она, наконец-то отцепившись от меня. Двигался червь медленно, что неудивительно при таких-то размерах. Думаю, если бы подобные махины существовали на самом деле, обмен веществ у них был бы медленнее, чем у черепахи, и скорость соответствующая. И это давало нам неплохие шансы. Я дождался, пока щель между приоткрытыми челюстями стала достаточно широкой и прыгнул сначала к краю пропасти, а потом, ухватившись за один из торчащих на самой кромке зубов, рывком выбросил тело наружу. Дух захватило от ощущения свободного полета. Под ногами разверзлась бездонная пропасть, поблескивающая отдаленными синими сполохами. «Ну вот и сбылась мечта идиота. Ты в бездне, мангуст!»